Меня преследовал запах крови, которого не было и быть не могло, но мне чудилось, будто его источали красное покрытие арены, красный занавес, красный костюм клоуна, лицо которого трагически вытянулось. Он был застегнут врасплох свалившимся на всех горем и даже забыл снять свой круглый накладной нос, тоже кровавый. Этот нос не давал мне покоя, обжигал глаза, и я не выдержала, тронула клоуна за локоть, лучше снять. Объяснять ничего не пришлось, он тут же неловким жестом сорвал мягкий шарик, сунул в карман, потом кивнул мне «Спасибо, я как-то...» «Да, понятно. Голова кругом. Почему мне так легко заводить разговор с человеком, находясь внутри расследования, и почти невозможно заставить себя спросить что-то у незнакомца, если я — это я, а не помощница логова?» Что-то переключается во мне, и я чувствую себя уверенно, точно становлюсь частью мощного сообщества, которое незримо присутствует за моей спиной. Если бы не разбился этот несчастный парень, разве я осмелилась бы завести разговор с настоящим артистом цирка? Кто я такая, чтобы беседовать с клоуном? Его взгляд сфокусировался на мне. Вы не из наших? Карии глаза показались мне добрыми, хотя Кинг... Постарался на славу, чтобы опорочить всех клоунов мира. Я подруга, чья именно я уточнять не стала, а он не допытывался. Наверное, для них это обычное дело приводить на представление родственников и друзей, он только с некоторым замешательством произнес, но не Мишина же. Я покачала головой, наблюдая, как на манеж входит оперативник Володя Овчинников с бригадой криминалистов, Как они уверенно приближаются к телу, застывшему с вывернутой шеей, и директор цирка что-то объясняет им с несчастным выражением лица. Другой опер, Антон «Поливец», уже начал расспрашивать циркового врача, и тот как-то по-военному вытянулся перед ним. Вот уж не думала, что «Поливца» можно побаиваться. Мы с ним то и дело цеплялись друг к другу, хотя в последнее время мое присутствие, кажется, стало бесить его меньше. Я понимала, чем раздражало их. Они были профессионалами, а я — никем, но Логов доверял мне не меньше и прислушивался к идеям, которые оперативникам часто казались бредовыми. Но когда счет раскрытых с моей помощью дел превысил случайный минимум, поливец с Овчинниковым нашли в себе мужество признать, что и от меня бывает польза. Но сейчас я не собиралась к ним лезть, эти ребята знали свое дело, поэтому не подала и вида, что знакома с ними и осталась рядом с клоуном. Из-за густого грима мне никак не удавалось понять, сколько ему лет. В старшие братья он мне годится или в дедушке? У клоунов ведь не бывает карьерного роста. Кажется, только Никулину удалось стать директором цирка, а что бывает с остальными? Так и дурачиться на манеже до старости. Я попыталась представить себе такой кривляющейся старушенцей отвратительное зрелище. Но, может, мужчинам проще смешить публику даже в пятьдесят-70 в лет? Говорят же, что мальчики не взрослеют. Следственный комитет, — пробормотал он озадаченно, — с чего бы, а? Это же несчастный случай. Говорят, среди зрителей случайно оказался следователь. Представляете, понизив голос, сообщил я, как страшную тайну, может, ему везде мерещится убийство? Вот он и вцепился. Он с пониманием закивал и скривив размалеванный рот. «Проф деформация! Не только у нас бывает, а? А у вас как проявляется, мне действительно стало интересно. Мы стояли с ним у самого бортика, нас всех отогнали подальше от центра арены, но уходить Артур запретил, поэтому все артисты застыли группками, то и дело вытягивая шеи, точно испуганные сурикаты разве что не цеплялись друг за друга. Я решил держаться клоуна, который, по крайней мере, не выдал меня, хоть и заподозрил чужака. Почему-то мне ужасно хотелось зачерпнуть пригоршню опилок с манежа. сунуть в карман и перебирать их тайком. Представлялось, что они гладкие и теплые. Может, я даже сохранила бы их на память, хотя это представление и так вряд ли забудется. Но я держалась и не позволяла себе нагнуться, это уж точно выдало бы меня. Опасаться было нечего, в нескольких метрах сновали наши оперативники, которые уже начали опрос свидетелей, дела и вид, будто знать меня не знают. Но мне пока не хотелось примерять роль чужой среди своих. Я надеялась что-нибудь разнюхать, пока меня не выбили на чистую воду. «Жалко парня», — я произнесла это абсолютно искренне. «Надеюсь, он хоть не был женат, детей не осталось?» «Женат?» — откликнулся клоун с непонятным смешком. «Вряд ли он вообще когда-нибудь женился бы. Это не про него». «Почему такой ходок был?» Внезапно тот замкнулся. «О мертвых понимаешь либо хорошо, либо ничего». Я посмотрела на труп, который снимал знакомый фотограф из комитета. «А хорошее есть?» Забыв о гриме на лице, яростно потер лоб, взглянул на белые пальцы с таким видом, будто не понял, чем их испачкал, и повторил потерянно. «Да хороший был парень. Веселый. Жаль». «Ах, как жаль!» — я простодушно заморгала. «А что за женщина так кричала? Его подруга? Ну, можно и так сказать». А у нее обручальное кольцо на руке, брякнул я на обум. Марта могла и не носить кольцо. Может, это ее муж убил этого парня? Такое, знаете, часто случается на почве ревности. Клоун уставился на меня с ошарашенным видом. В смысле убил? Никто его не убивал, он, понимаешь, просто совершил ошибку. Когда связался с замужней женщиной, тот парень, который должен был его поймать, не он ли обманутый супруг, мог ведь не дотянуться специально? Генка? «Может, он и не хотел его смерти, думал, что Миша просто по и уйдет из цирка, как вариант. Могло такое быть?» «Нет!» — он рубанул воздух рукой. «Генка на такое в жизни не пошел бы, я его знаю!» Поверх его плеча в желто-красную клетку я вдруг поймала пристальный взгляд высокого длинноволосого мужчины, которого без кастинга можно было бы взять на роль Воланда, крепкого такого Воланда. Глаза у него были просто огромные, темные, чуть на выкате. На нем был черный наряд, расшитый золотистыми нитями, как у того парня, Дениса, которого подзывал директор, и я догадалась, что это тоже дрессировщик. Похоже, главный, такая от него исходила давлеющая сила. Даже на расстоянии мне захотелось съежиться, а если прикажет прыгнуть сквозь горящий обруч. Перехватив мой взгляд, он без смущения направился к нам и уверенно приобнил клоуна. «Гриша, все в порядке? Чего ты разнервничался?» «Мы просто разговариваем», — поспешно заверила я, — «эта обстановка заставляет нервничать». Клоун вело кивнул, и я мысленно поблагодарила его за то, что не натравил на меня этого жутковатого укротителя. Хотя упускать его я не собиралась, и заговорила с восторженным придыханием, которое ему наверняка было знакомо. «Вы дрессировщик, да? Тигров укрощаете? В темном взгляде не было и намека на доброжелательность, и от этого по спине проскользнул липкий страх. Таких, как я, он скармливает хищникам на завтрак. Но голос дрессировщика прозвучал бесстрастно. «Уже бывали на наших представлениях?» «Нет, я впервые». неужели? Как же угадали мою амплуа?» «Угадала», — мысленно возрадовалась я и попыталась польстить ему. «Вы такой мощный». Даже уголки его губ не дрогнули, видимо, он и не такое слыхал. «Юные девушки склонны к преувеличениям». знаменитый виталий харитонов представил его клоун жаль что вы не увидите сегодня их выступления. я подхватила сделав скорбную мину мне тоже очень жаль а вы не один выступаете с помощницей с помощником поправил харитонов с сыном и заглянул гриши в лицо значит все в порядке не все неожиданно выпалил тот вот девушка уже понимаешь слышала как болтают будто гена специально мишку не поймал Ничего подобного я ему не говорила, но, видно, клоуну не впервой было перевирать чужие слова, надо предупредить Артура. Лицо Харитонова окаменело, а взгляд так и обжег меня. Бред! Ну что за бред? Детективов насмотрелись, мы не мафиозный клан, а цирковая труппа, и здесь все друг за друга стеной. Почему вырвалось у меня? Послушайте, вот так речь идет о фронте. — Девушка, мы все рискуем жизнью, — произнес дрессировщик, глядя на меня сверху вниз. Впрочем, к этому с моим ростом я давно привыкла. Окосившись на клоунах, Харитонов сделал исключение, кроме Гриши. «Не скажи. Если не рассмешу публику, забьют камнями». «Ага. Помнишь того засранца, который швырнул в тебя бутылку с водой?» «Мог и покалечить». Эти двое больше не обращали внимания на меня, и я незаметно отошла. Тем более к ним тут же направился Овчинников, и я поняла, что мешал ему опрашивать свидетелей. Может, с оперативником они будут откровеннее? Эта мысль повергала в уныние, пока мое присутствие здесь было совершенно неоправданно. А мне всегда хотелось чувствовать себя полезной. Я и так немного смысла видела в своем существовании. Стараясь не привлекать внимания, я обошла арену, прислушиваясь к обрывкам разговоров. Все по-прежнему кучковались грубками, и только девушка в таком же изумрудном, как у Миши Венгра, гимнастическом купальнике в одиночестве сидела на бортике, обхватив колени. Под куполом она выглядела совсем другой, стремительной блестящей кометой. А сейчас одиноко съежилась, поджала губы. Ее сторонились? Или она сама держалась особняком? Но почему? Не глядя на нее, я опустилась на бортик так, чтобы она наверняка меня заметила. Нас разделяло метра полтора, не больше. Мне даже показалось, будто я чувствую жар, исходивший от нее. Что сейчас кипело в ее крови? Гнев, отчаяние, ужас. Могла она оказаться на месте Венгра? Лена, вспомнила я. Но фамилия, названная директором, вылетела из головы. Впрочем, это было не так уж и важно. Некоторое время я с задумчивым видом таращилась на красное покрытие манежа, присыпанное опилками. Потом точно почувствовала, что она смотрит на меня, повернулась и мы встретились взглядами. Ты одна из его подружек? – спросила Лена Сострадание в ее голосе, я не услышала. «У меня такой убитый вид? Нет, я не из них». Показалось, или ее губы и впрямь тронула улыбка, скорее намек. Лицо у нее было смуглым, волевым, как у индейца, и прямая линия губ выражала готовность бороться до последнего вздоха. Неважно, с кем и за что. Темные волосы были острижены очень коротко, наверное, чтобы не зацепиться при выполнении элемента. Миши свои тоже не могли помешать. «Что же с ним случилось?» «А у него было много подружек?» — спросила я с невинным видом. «Просто любопытство, ничего более». Она сплюнула. Да хрена!» И подростковым жестом вытерла пальцем нос, прошлась широкой ладонью снизу вверх. Руки у нее были крепкими, а ногти коротко острижены. Все для работы, никакого выпендрежа. Миша был таким же? Я даже его лица толком не разглядела. Я издала вздох сожаления. «Милаш, да?» Ее так искривило. «Ну, если тебе нравятся такие сладенькие мальчики...» «Да не особо», — призналась я. И это было искренне, — представила забавную физиономию Никиты и еле удержался от улыбки. У меня всегда поднималось настроение, когда я видела его, хотя бы мысленно. «Все равно жалко дурака», — буркнула Лена, покосившись на тело, которое уже укладывали на носилки. «Наши забирали его с собой». В лаборатории установят, не было ли в крови следов алкоголя или наркотиков, которые могли нарушить координацию. Если Миша был чист, что могло сбить его? Или все же кто-то из напарников постарался, как их там, лавиторов? он был дураком. «Мишка? С чего ты взяла?» «Ты сказала». Неожиданным жестом Лена стукнула себя по кончику носа. «Черт, я буду скучать по нему. Вы дружили?» «Да не то чтобы. Он был таким, знаешь, выпендрежником. Это он настоял, чтобы мы без страховки стали работать Я очковал, если честно. А ему все было пофигу. Нормальный человек полезет к тиграм». Я изобразила ужас. «К тиграм?» Но прикинь, однажды Мишка выперся на арену, когда Харитоновы выступали. Но кто так делает?» «Да уж. Решил показать, какой он храбрец. Вот придурок. Я бы на месте Виталия Сергеевича убила его своими руками и тигром скормила». Воланд показался мне еще более зловещим, хотя в эту минуту они над чем-то посмеивались с клоуном, точно мимо них, и не принесли только что труп их коллеги. Не особо эти двое горевали по Мише Венгру. — Ваш дрессировщик — могучий мужик, да? — Это понятно, с тиграми же бодается. — Такое и правда мог бы убить, да? Она посмотрела на меня с удивлением, не показавшимся мне фальшивым. — Харитонов! — Да я тебя умоляю, он классный дядька и сын весь в него. Они в тот раз даже морду Мишки не набили, хотя стоило. Я бы двинула. Мишка же их всех чуть под монастырь не подвел, тем, что выперся на манеж. Вон, запашный. На секунду отвлекся, и тигр ему все лицо разодрал. А уж у него опыт, скажи. И для кошаков своих он родной, считай, и то. А тут чужой человек. Повезло ему, — заметила я осторожно. Им всем, считай, повезло, но Харитонов это заслужили. Они со своими питомцами возятся, как не все девки родных детей нянчат, а больных зверей как выхаживают. «Ой, что ты!» Я думала, Денис сам скончается, когда у них тигренок погиб, любимец его. В жизни не видела, чтобы мужик так рыдал, как над ребенком. Знаешь, за таких замуж выходить надо. Кстати, оба холостые. А тигры у них все в отличном состоянии, не то что у некоторых. У кого именно, я уточнять не стала. Сейчас полосатые хищники волновали меня меньше людей. — А ты сама давно в цирке работаешь? — Лена закатила глаза, подсчитывая. — Так-то пятый год, а вообще лет с трех в этом котле варюсь. В студии начинала, как все. Сначала акробатикой занималась, потом захотелось чего-то покруче. — То, что вы делаете, очень круто, — согласилась я. И она впервые взглянула на меня с одобрением. Но все-таки с сеткой было бы надежнее. Кто спорит? Только кого таким номером удивишь, ты еще скажи, слонжий. Публика теперь искушенная, все уже цирка-дюссалейно смотрелись, чтобы переплюнуть надо башку и рисковать. Мишка был прав. Я не удержалась. Оно того стоит. Посмотрев на то место на арене, где только что лежало тело Венгровского, Лена поджала губы. В этом есть свой кайф. Тебе не понять, ты ж не цирковая. Это так заметно? Ну да. Она осмотрела меня скептически. Мышцы не развиты, осанка хреновая. Я даже смутилась, не подозревала, что выгляжу чахлым эмбрионом, отведя взгляд, Лена хмыкнула. «Эй, ты чего? Да в публике все такие. Ты чья?» «В смысле? Кто тебя пригласил?» «Бабушка», — ляпнула я первое, что пришло в голову. И чудом попала в точку. и работает». «А чего тут сидишь? Тебя ж не станут допрашивать». «Да просто интересно». я голос загустел брезгливостью. «Ну, гляди, гляди, потом будет что в сетях порассказать». «Да я не собираюсь». «Ну, конечно. Просто любишь глазеть на покойников». Точно джин, вырвавшийся из кувшина, передо мной опять возник Никита, подмигнул здоровым глазом, и я выпалила. «Я планирую на юрфак поступать, а вживую никогда не видела, как следственная группа работает, только в кино. Другого шанса, может, и не предвидится». Ее сразу отпустило, даже плечи обмякли. «Понятно». «Ну, тогда, конечно, молодец. Без диплома теперь никуда. А я вот в цирковое поперлась. Теперь жопу рву под куполом. Ты красоту создаешь». «Что?» — она медленно подняла голову, нервно куснула нижнюю губу, в ее взгляде робко вспыхнула надежда, и я зачастилась, чтобы подхватить этот огонек, дать ему силы. «То, как вы выступали, это было невероятно красиво». До того, конечно, как Миша, а ты была просто фантастической, как диковинная птица, которая парит в небесах. Темная защитная маска медленно сползала с ее лица, и на свет пробивалась та девочка, что однажды навечно влюбилась в цирк, еще не догадываясь, каким трудным, подчас жестоким окажется этот роман. Я продолжала говорить, окутывая ее словами, которые она всегда мечтала услышать, и образами, выдуманными на ходу. Мне хотелось вывернуться наизнанку, лишь бы вызвать к жизни крохотную трехлетнюю акробатку, уже почти забытую и самой Леной. Мне нужна была именно она, настоящая. Я знала, что мы еще поболтаем с ней.